Беспризорники решили хоронить товарища ровно в двенадцать, чтобы честь честью, как у порядочных людей. Возле могилы лежал на боку серый гранитный памятник с ангелом, держащим крест. Ангел завяз бронзовыми крыльями в песке. Памятник этот, чем свет похитили с соседнего кладбища человек пять рослых беспризорников. Они запихали его в бочку из-под капусты и прикатили к могиле катом. Дезентер, увидав украденный памятник, сначала ругался, потом одобрил грабителей, сказав: «Этот камень богача давил, пусть теперь покрасуется над легким спиркой». Потом он ушел в город и вернулся вместе с дряхлым священником, много лет побиравшимся Христовым именем возле часовни на торговой площади. Храните по гражданскому, или по военному, мне наплевать, сказал дезентер Амельки, а я желаю по мальчонке по нехиду отслужить. «Он велел!» Филька привел Нефеда с новым, черненьким, похожим на суслика, по поводырем. Девчонка отбрякала в железный лист двенадцать. Покойника подняли и понесли на досках к могиле. Гроба не было, да и ни к чему, так труп скорее сгниет. Мросил мелкий дождь, кругом уныло, хмуро. Река протекала в свинцовом холодном блеске. За рекой, за блеклыми полями... С граем мчались птичьи табуны. Впереди покойника шел самодельный оркестр из плохонькой гармошки, трех балалаек, гитары, свистулик, рожков и барабана. Все инструменты, за исключением барабана и берестяных рожков, крадены. Барабан — собственность Володьки Красного, который почему-то считал себя юным пионером и, не будучи им, всегда носил пионерский красный галстук. Оркестр плел дикую от отсебятину. Кто во что гораст. Но это не столь уж важно. Музыканты все-таки играли воодушевленно, почти с молитвенным усердием. Когда труп лег на дно ямы, и вниз полетели комьи земли, ребята запели вечную память. Пели дружно, страстно и любовно. Девчонки сразу же подчинились общему настроению. Они плакали в открытую, слезливо, громко. Как бы соревнуясь на первый приз печальные горести, некоторые из мальчишек тоже подергивали носами и смигивали слезы. Могила была проста и трогательно одинока. Может быть, завтра все эти отрепыши умчатся перелетным серым коршуньем в новые просторы, и былой товарищ Спирка будет здесь догнивать один, забытый всеми. Вид могилы и зарываемого трупа. Вызывал в бесшабашных юных головах чувство глубоко упрятанной тревоги. Каждый старался гнать эту тревогу прочь, забыть о ней, перевести мысль на другое, веселое, охальное. Но вечная память и могила с прахом, заслоняя весь тлен жизни, владели в эту минуту и чувством, и умом. Каждый, хоть краешком души, представлял себе свою будущую жизнь, судьбу и смерть. Впрочем, о собственной смерти думали немногие. Думали о ней слепой нефет, пожалуй, филька, еще старенький попик с дизентером, ну, может быть, еще пяток нечаянных тихонь. Большинство же плохо верило в возможность личной смерти. Они утешали себя тем, что смерть уносит лишь слабых душой и телом, вроде хромоногого коллеги Спирки. Они же сильны, ловки и смышлены. Они закалены в борьбе, бесстрашны и смерти они не поддадутся. Конечно, меньше всех боялась смерти майский цветок, потому что ей хорошо живется. Еще Дунька таракан, потому что ей живется, хотя и плохо, но она все-таки должна родить ребенка. Тогда для нее наступит сытость, радость и почет. Она временами горячо желала смерти лишь другим, а не себе. Но все-таки в эту тяжелую минуту, хоть на короткое мгновение, мелькнула перед каждым навязчивая мысль о чем-то мрачном, далеком и таинственном. И не успела еще замолкнуть вечная память, как вблизи, в десятке сажен от могилы, тарарахнул взрыв, столб пламени и дыма оглушительно взмыл вверх. Все сдрогнули, оглянулись, слепец посунулся вперед, Попек бессильно сел на кочку, стал осенять себя крестом. Отброшенный взрывом, вскочил и с отчаянным криком помчался к барже толстенький воришка Костя Шарик, крутясь на бегу и поджимая раненую руку. Я ему говорил, что не подходи к огнестрельному изобретению. Весь бледный, трясущийся, подбежал к толпе инженер Вошкин. Я хотел, как на стопроцентных похоронах, чтобы залп... Но в это время Амелька начал перед могилой речь. О чем говорил он, инженеру Вошкину не удалось услышать. Во-первых, инженер Вошкин оглох на оба уха. Во-вторых, он собирался сказать речь самолично. Он великолепно знает, как произносят речи заправские ораторы. Он много раз бывал на фабричных митингах. «Уж он-то не подгадит, произнесет ударно». Вот инженер Вошкин вскочил на лежавший серый памятник и, набираясь вдохновения, с минуту красовался перед улыбавшейся толпой. Чудом спасшийся от изобретенного им взрыва, он блистал во всем параде при медалях, в голунах, в свежеподкрашенных усах и бороде. Мешок с тремя дырами для головы и рук был перехвачен по талии черным кушаком. На голой до плеча левой руке повязана выше локтя черная тряпка – траур. Еще плохо оправившись от испуга, он покрутил в волнении усы и отрывисто заговорил ставя после каждого слова точку, вместе с тем ударяя по сердцу кулаком и театрально выбрасывая кулак вперед к толпе. «Мы, молодежь, советская, передовая, сегодня хороним!» Толпа отрепышей вдруг захохотала. Отождествление себя с советской молодежью даже ей показалось нелепым и смешным. Беспризорники, однако, поняли, что инженер Вошкин сказал это шутки ради, и дивились его изобретательной на всякие штучки в голове. Инженер Вошкин тоже улыбнулся, но крикнул в толпу «Ша!», крутнул для важности левый ус и продолжал. Мы, очень даже шикарные граждане и гражданочки, хороним нашего товарища Спирку Спиридонова полторы ноги. Который целиком и полностью в сырой могиле. Пауза. И он есть жертва революции. Это, товарищи, террор, засилье недорезанной буржуазии. Пауза. Лорды, которые жиреют на наших хлебах, товарищи. Пауза. Мы, передавая молодежь, клянемся скрыть гнойник и встать, как один, на защиту этой самой, как ее, забыл товарищи. Пауза. Ну, короче говоря, нашему товарищу спирки в общем и целом. Царство небесное я кончил. Инженер Вошкин браво соскочил с памятника под смех толпы и, отправляя медали, важно встал в передних рядах отрепышей. За последние слова «Дурак!» Громко, чтоб все слышали, сказал ему Амелька-схимник. Следующий. Кто желает к порядку дня? Желающих не нашлось. Только стоявший в стороне дед Нефёд тряхнул шапкой седых волос и буркнул в растелавшийся пред ним вечный мрак. «Эх вы, не люди, Как скоты живете. Как щенята умираете. Уж многие бросились со свистом, с писком, с песнями через поле к городу, но многие задержались. Пять молодцов возились с памятником, стараясь подтащить его к могиле, но памятник нежданно огруз, какая-то сила припаяла его к земле. Пять молодцов немало дивились, ведь так легко им удалось доставить памятник с кладбища сюда. На помощь им подошел дизентер, и вскоре памятник величественно воздвигся, придавив собой жалкий надмогильный холмик. Бронзовый ангел был мрачен и грустен. Он вопросительно глядел в небо. Небо отвечало ему мелкой пронизью дождя. На граните высечено. Здесь покоится прах первой гильдии купца Спиридона Ивановича Странникова не по возрасту сообразительный инженер Вошкин, эту надпись вполне одобрил. «Спиридон». «Верно». «Иваныч?» «Тоже, пожалуй, верно». «Странников?» «Ну уж это вернее верного». «Кто же из их шатии, из перелетных, не странник?» «Спасибо за изобретение памятника», поблагодарил он пятерых молодцов. «Пожалуй, и я бы не отказался от такой продукции масштаба». После того, как все разошлись, Старенький священник, отец Феофилакт, отслужил по спирке Панихиду. Молились дизентер, Филька, дед Нефед с поводырем, четыре девчонки и инженер Вошкин. Он подавал отцу Феофилакту кадила, сделанное дизентером из консервной коробки. У священника ничего не было, ни креста, ни ризы. Панихида пелась без дичка, наскоро и как попало. Священник считал несмышленного покойника заблудшей овцой, недостойный молитв в церкви, похищение же кладбищенского памятника явным святотатством.